Глава 22. Сложности штурма. День 271. Вы продержались 270 дней. Солидно-солидно. Скажи, игрок, что помогло тебе продержаться так долго? Любовь к жизни? Желание отомстить? Не отвечай, все уже известно. Тебе было просто лень сдохнуть, вот ты и продолжаешь расходовать кислород и ресурсы чтобы растянуть свое никчемное существование. Впрочем, ты почему-то веришь, что существование твое вовсе не никчемно, а за это плюс один вера тебе. Мы с Бурбурычем сидели и смотрели на пламя, разгоняющее ночной мрак. Все-таки огонь оказывает какое-то удивительное воздействие на человека. Стоит только первым языкам пламени охватить дрова, как внутри рождается чувство защищенности и уюта. Мысли начинают течь размеренно, плавно и легко направляются в нужное русло. Они разбегаются сразу, как тараканы из-под хозяйского тапка. Во всяком случае, так бывает у нормальных людей. А вот у дебилов, которые не озаботились пожарной безопасностью собственного чистокола, у них все иначе. Мысли разбегаются, руки не знают, за что хвататься, а емкостей для доставки воды к месту пожарища катастрофически не хватает. Они бегают, суетятся, кричат, пытаются подстрелить уходящих зигзагами рыжих поджигателей и срочно ищут виноватых среди своих. Вот это все как пить дать. Пожар набирал силу. С формальной точки зрения все, что вы устроили, это наглая диверсия. Но, пользуясь исключительным правом интерпретировать события на свое усмотрение, объявляю. Зафиксирован штурм поселения. При победе вы победите. При поражении Будете наказаны. Штурм поселения проходит в рамках глобального события война обители смысом за железное месторождение. Полученный опыт удваивается, а цена за использование глупости стремительно растет. Чего и следовало ожидать, когда там все так занялось? покорно вздохнул Бурборыч. Я на сей раз решил изобразить умного и для разнообразия помолчать. Ничего такого я точно не ожидал, поэтому теперь пребывал в несколько растерянных чувствах. Впрочем, полыхающий на холме огонь быстро возвращал мне душевное равновесие. «И у тебя, конечно, пока не появилось плана взятия Борисовска штурмом?» — уточнил рейд-лидер. «Как не появилось?» — появилось, — удивился я. «Ворваться, убить всех много-много раз, пока система, наконец, не посчитает, что пора заканчивать». «Система считает, что для взятия поселения надо сделать несколько больше, чем всех убить много-много раз». — Видишь, нужен более подробный план, — решил объяснить мне Бурборыч системное сообщение. — Ну хорошо, — не стал я спорить. — Убьем всех много-много-много-много раз. — Вот теперь вы явно на верном пути. Дерзайте. — Ну, пока у них работает заклинание «Огненная стена», все равно ничего сделать не можем, — решил я неумело сострить. — Почему это? — удивился Бурборыч. — У них на тушение огненной стены брошены три четверти населения. Почему бы и не воспользоваться моментом? Вздремнуть мы уже успели. Можно и поштурмовать на тех участках, где не полыхает. Подремать мы действительно успели. К городу подошли к вечеру и большой серьезный лагерь ставить не стали. Долгая осада в наши планы не входила никаким боком. Простой расчет показывал, что остров сейчас должен срочно собирать новую армию, чтобы от нас отбиться. И если затягивать взятие Борисовска, то можно дождаться этой самой армии прямо себе на голову. Ведь до острова четыре дня пути отсюда. Так что штурм в любом случае состоялся бы в течение двух дней. А ночевать мы решили под открытым небом рядом с кострами. Романтика. Только что прошедший шторм обещал нам жару еще на неделю-две, так что в серьезных укрытиях пока необходимости не было. После ужина бойцы пристроились кто где и принялись отсыпаться и отдыхать. Многие к тому моменту, когда рыжие ушли на диверсию, уже давно и благополучно спали. И да, всю стену рыжие подпалить не смогли, да особо и не рассчитывали. У нас вообще была простая и понятная цель — испортить ночной отдых обитателям крепости. Тут устроить пожар, тут ложную побудку. Близнецам был выдан масляный фонарь с непрозрачными стенками, в котором они донесли огонь в темноте незамеченным. Однако потом все пошло не по плану. Враги их так и не обнаружили. Два диверсанта спокойно двигались вдоль чистокола с энтузиазмом, подпаливая основание бревен у самой земли. Поспособствовала им в этом еще и сухая трава, которую обитатели Борисовска до конца вытоптать не успели, а нормально расти у нее уже не получалось, все из-за бурной деятельности людей. В общем, прежде чем жители поселка поняли, что им уже дали прикурить, незамеченные близнецы обошли почти треть окружности. Когда жители поселка заметили разгорающийся пожар, то сразу, конечно, и рыжих обнаружили, заставив их пьяными зайцами спасаться от стрел. Однако на тех участках, где огонь занялся, полыхало уже так, что без пожарного расчета, мне кажется, было не залить. К тому моменту, когда население Борисовска с криками бросилось на тушение, и вовсе полыхала половина чистокола со стороны нашего лагеря и со стороны моря. И вообще Бурборыч был прав. Нужно было поднимать свою ленивую задницу и прямо ночью начинать штурм. Пока жители были заняты тушением пожара, мы вполне могли чуть пройти вдоль чистокола и попытаться прорваться. Для штурма мы еще с вечера заготовили три тарана, которыми надо было выбивать участок стены и добрый десяток лестниц. Маловато, конечно, надо бы побольше, но если чистокол к утру выгорит хотя бы на десятую часть, то сражение будет проходить как в чистом поле. Тяжело вздохнув, я поднялся с бревнышка. Ну раз так, то давай людей собирать, сообщил я Бурборачу. Молодец, похвалил меня рейд-лидер, а я было подумал, ты заленишься. Конечно, мне лень, признался я, но лучше сегодня подергаться, чем завтра об стену долбиться. Занятые тушением огня жители Борисовска не сразу поняли, что теперь их еще и в наглую штурмуют. Мы подняли ударников пару сотен ополчения, обогнули пожар под прикрытием леса. Зашли с неподпаленной стороны и шустро кинулись на приступ. Если бы я знал, как все пойдет, то поселок штурмовало бы все войско, а не две с половиной сотни человек. Я просто не понимал, что Борисовск — классическое мирное поселение западного побережья. Штурм был просто фантастически удачным, и прерывать его пришлось лишь по причине нашей малочисленности. Не было здесь никогда альянса с его бандами и постоянной угрозой нападения, Не было и вечной угрозы штурма со стороны других игроков. Весь чистокол вокруг Борисовска был рассчитан на отражение тварей во время нашествий, а вовсе не на защиту поселения от злых разумных. Не стояли каждые десять шагов на стенах дозорные, и даже те, что имелись, откровенно просиживали штаны или пытались вздремнуть в тайне от отцов командиров. Наше нападение заметили лишь тогда, когда тараны ударили с треском в бревна чистокола, а по пяти лестницам начали лезть ударники. Первая же пятерка, оказавшись внутри защитного периметра, приняла оставшиеся пять лестниц и установила их с другой стороны. Я не слишком надеялся, что мы пробьем чистокол, но понимал, что в этот раз отступать придется. В отличие от местных, возрождаться нам придется в птичьей скале. На защиту Борисовска были брошены все резервы, которые имелись у поселка. Даже некоторые женщины приняли участие в отражении агрессии. Я вообще никогда против женщин не воюю но ну, пока они сами против меня не воюют. Однако здесь на нас навалились так, что резко стало недоопределение гендерных различий. Кому там молотом прилетело, в любом случае некому, имя неизвестно, без указания мальчику или девочке. Первый натиск мы выдержали, хотя казалось, что мирные поселенцы вот-вот нас размажут по чистоколу, наплевав на прокачанную силу и телосложение». Тем не менее, строй устоял, а постоянный приток союзников из-за стены позволил нам расширить занятую область. Еще и чистокол заваливаться начал в том месте, где били без перерыва тараны, а в проем принялись просачиваться оставшиеся за стеной бойцы. В нас пускали стрелы, кидали камни, бросали раскаленные угли из очагов, плескали кипятком, а в ответ мы кидали дротики, били из самострелов и активно рубили, кололи и били строй врагов. Я вместе с нагибатором был, как обычно, на острие атаки и с тревогой наблюдал, как медленно тает полоска моей жизни. Но мы все-таки побеждали. Да, порой на нас набрасывались серьезные противники, но большинство жителей были вообще никакими бойцами. Они кидались в битву, умирали, возрождались и снова кидались к нам, чтобы снова отправиться на перерождение. Наконец наши враги осознали, что в плане обороны у них все как-то очень грустно и против нас бросили Григория с его бойцами. Вот с этими нам пришлось действительно туго. Первый же их натиск отправил на перерождение сразу десяток ополченцев. «Отходим! Отходим!» — услышал я голос Бурборыча. И я с ним был полностью согласен. Даже если мы, Григория, и победим, то цена может оказаться слишком высокой. Строй начал медленно пятиться к стене. Выходили мы через пробитую таранами брешь и выходили довольно споро. Те, кто был в первых рядах, с противниками успевали обменяться одним-двумя ударами, а потом делали пару шагов назад, противники пару шагов вперед и вновь обменивались двумя ударами и снова два шага назад. Выходившие последними я и нагибатор вынуждены были практически прыгать через огонь, который наши развели в проеме, чтобы жителям поселка не захотелось нас преследовать. Кстати, я бы сам не додумался. Отчего-то мне казалось, что как выйду за чистокол, так больше бояться нечего. К счастью, кто-то был достаточно сообразителен, чтобы обеспокоиться вопросом тылового прикрытия. Так что вместо преследования нашего отряда жители принялись заливать новый очаг пожара. А пожар со стороны нашего лагеря разгорелся еще сильнее. Там явно не хватало рук для полноценного сдерживания огня, так что занялись еще и несколько халуп вблизи Чистокола. По моему нескромному мнению, это была практически победа, но вот Бурборыч со мной согласен не был. «Жалко, что к утру они опомнятся», — заметил он, когда мы снова сидели на своем бревнышке и смотрели на огонь. «Надо было не всех подряд выносить, а бойцов Григория заарканить и вытащить за стены, чтобы в плену придержать». «Блин, ну да», — кивнул я, оценив коварство рейд лидера. «Но это же сколько веревок на такие туши надо». «Хорошая мысля всегда приходит опосля», — Бурбурыч покачал головой и развел руками. «Веревок у нас столько нет, конечно». А могли бы ведь и взять. Ладно, шел бы ты спать и лечиться, и я тоже пойду бодрость восстанавливать. Утром пожар еще продолжался, хотя уже большей частью догорало то, что местные даже тушить не стали. Четверть чистокола была полностью уничтожена, остались только черные горелые пеньки, почти вровень с землей. За пеньками лежало пепелище, по которому ходили люди, выискивая то, что могло уцелеть. Два ряда домов вообще выгорели до тла. Еще один ряд построек местные жители сами раздеребанили за ночь, чтобы по ним огонь не перекинулся дальше. Дома тут строились из дерева, так что объем проделанных ночью работ впечатлял, хотя, конечно, ломать не строить. Мы не спешили. Нам надо было восстановить силы, покушать, подготовиться. Защитники-то всегда появляются после возрождения, полные силы сытые, а вот нам такой благости никто не обещал. Так что мы не спешили, готовясь разобраться с поселком одним махом и не откладывая дело в долгий ящик. «Нападать будем по пожарищу», — поделился своим планом Борборыч. «Филя, нагибатор, рыжие, кот, баррел и дно. Вы пойдете единым кулаком. Ваша задача быть там, где особо тяжело, и успокаивать местных, решивших поиграть в героев». «И как долго придется штурмовать?» — зевая поинтересовался Барл. «Мы не знаем», — развел руками Борборыч. «Помнишь, как Решишарх громил мыс», — напомнил я. «Он раздолбал у нас почти все, и то нам поражения не засчитали. И здесь надо готовиться к чему-то подобному». «Вероятнее всего, — заметил Дойч, — есть точки, которые нам необходимо взять или уничтожить. Наверняка это и точка возрождения, и еще какие-то важные для поселка здания». «Но мы не знаем, какие», — уточнил Баррел. — Нет, конечно, — кивнул я. — Все это знает только система, но она, знаешь, такой информации не делится. — А что, если просто все сжечь? — спросила бомбина, которая и в этот раз отправилась за своим любимым бочонком на войну. — Ого! Какая жестокосердная! — восхитился Толстый. — А как же женщины и дети? — удивился Вислый. — Ой, да ладно вам! — возмущенно воскликнула бомбина. — Я сама женщина. Мне-то их чего жалеть. «Это вам, мужикам, в башку вбивают девочек не трогать. А мы, девочки, друг другу щеки всегда готовы расцарапать. А детей тут нет и не предвидится». «Мы лично подпалим все, что нужно», — блеснув глазами, согласилась Мадна. «Нет», — отрезал я. «Если мы что и подпалим, то случайно, а не специально. И если попросят вывода женщин, их отпустим. За это нас система штрафовать не будет. В идеале нам надо заставить врага отступать, а не разваливать там все по бревнушку». «Вот — Вот-вот, — согласился Борбороч. в нашей ситуации война должна быть еще и выгодной. А жечь потенциальную добычу — это, простите, не выход. Мы и так почти совсем мегаостровом на ножах. — На топорах! — вставил Толстый. — На дубинах! — кивнул Вислый. — На молотах! — строго поправил их нагибатор. — Это все несущественно, — отмахнулся от них Борбороч. Так или иначе, идем одним строем. «Бойцов на первой линии регулярно меняем. Кадет, подбери себе помощников, чтобы по всему строю могли раненых принимать. Филя, ты у своих командуешь. Я буду говорить, где вам надо устроить бойню, а вы приходите, всем показываете Кузькину мать и отходите. Долго на одном месте не сидите. Все, собираемся, строимся и вперед. И чтобы к вечеру Борисовск был взят». Это вовсе не был легкий бой. Это был бой, прямо скажем, тяжелый. Жители Борисовска сдаваться на милость победителя не собирались. Хорошо еще, что бойцов среди них было не так много, а большая часть — обычные поселяне, забившие на собственное развитие. Ведь не просто так мы всех мужчин в мысе привлекали к ополчению. Не может быть в игре мирных жителей. Даже женщинам иногда здесь приходится воевать, что уж говорить про мужиков. А здесь непрокаченные поселенцы были, и их было много». Уж за прошедшие месяцы отличать того, у кого хоть какой-то боевой опыт есть от новичка, который первый раз держит кол в руках, я научился. Однако на защиту своего поселка поднялись все, и будь у них лучше броня и оружие, то и отбились бы. Но когда на тебя лезет строй ударников и ополченцев, прикрытых в жизненно важных местах железными вставками в кожаные доспехи, бьют тебя бронзовым и железным оружием, заботливо заточенным накануне, а ты можешь им противопоставить разве что деревянное копье и голый зад, то преимущество получается подавляющим. К тому же нас было все-таки больше. А это тоже важно, раз уж нас особо не ограничивает чистокол. Пробившись внутрь поселка, мы начали медленно растекаться вширь, направляя отряды ополченцев между домами туда, где вооруженных врагов не было и не предвиделось. Защитники Борисовска умирали, возвращались в строй, снова умирали, и в какой-то момент все-таки не выдержали. Мы к тому времени отжали уже треть поселка и даже видели точку возрождения, большой сруб, откуда выбегали переродившиеся. Чем больше мы давили, тем больше защитников поселка, выскочив на улицу, сразу бросались прочь от места боя. Прямо туда, где мы вчера пробили чистокол. Некоторые прихватывали с собой оружие и какие-то вещи, а другие дезертировали в одних набедренных повязках а под конец боя многие бежали уже голышом, видать, запас кончился. Были, конечно, и упертые товарищи, пытавшиеся сначала найти себе оружие, но этого добра у них был не бесконечный лимит, и большая его часть осталась за спинами наступающих мысовцев. Дураков тратить еще одну жизнь, кидаясь на нас с голыми руками, среди борисовцев не обнаружилось, поэтому, не найдя себе ничего подходящего, люди уходили, оглядываясь на место боя со смесью стыда и страха. А мы все больше и больше занимали поселок, постепенно окружая точку возрождения плотным строем. Там мы и добивали последних защитников. Григория и еще три десятка бойцов, которые не успели уйти. Некоторые пытались бежать, другие убивались раз за разом об наш строй и снова кидались в бой. Впрочем, вакханалия бесполезной траты жизни продолжалась недолго. Я лично отслеживал по Григорию. Он возродился всего двенадцать раз и больше пред нашей светлые очи не появлялся. Кстати, на пятый раз он умудрился убить голыми руками дно, которого и так потрепали в прошедшем бою. А когда мы ворвались в сруб, где прятались последние защитники, их оставалось всего человек пять. Система просто-напросто отключила возрождение в Борисовске. Когда последний защитник поселка пал, его тело практически сразу распалось черным пеплом вместе со всеми остальными телами на поле боя. «Ну не то, чтобы вы были сильно молодцами...» «Разграбление городов — это вовсе не то, чем должен заниматься цивилизованный разумный. Но вы не цивилизованные и даже неразумные. Так что делайте, что хотите. Штурм завершен. Точка возрождения — дом главы, амбары, склады под контролем штурмующих. Точка возрождения отключена. Мне предлагают разрушить поселок. Есть вариант оставить все как есть», — заметил Бурборыч. «Что делаем?» «А что будет, если разрушить?» — устало спросил я, оторвавшись от фляги с водой. «Точка возрождения будет окончательно уничтожена», — помолчав, пояснил рейд-лидер. «А если оставим, то жители со временем смогут вернуться». «Надо разрушать», — вздохнув, решил я. И в этот момент подал голос нагибатор. «Надо оставить», — заметил он. «Зачем?» — удивился я. Если оставить, остров будет использовать Борисовск как базу для переброски войск. — Они просят не разрушать, — очень растерянно ответил нагибатор. Взгляд при этом у него был направлен в бесконечность, а сам гигант постоянно морщился, будто от головной боли. — Они обещают не восстанавливать поселок во время войны и очень хотят провести переговоры. — Кто они? — спросил я с удивлением, взирая на нагибатора. «Главы островных фракций», — ответил гигант, а потом грозно нахмурился. «А ну кого он из моей головы!» «Не слышат. К северу отсюда два дня пути. Скальная арка на берегу. Просят прийти в числе не более двадцати человек. На месте готовы объясниться. Конец сообщения». «Чё за фигня? С какого перепуга у меня голоса в голове?» «Ну вот». А я-то все думал, как они так быстро переговоры провели и в войну влезли, восхищенно выдохнул я. «Вот жуки!» — согласился Бурборыч, и ткнул себе указательным пальцем в голову. «Умеют передавать сообщения на расстоянии, прямо в башку!» «А почему они мне передавали, а не вам?» — обиженно спросил нагибатор, растирая пальцами виски. «Потому что ты большой!» — довольно проговорил Толстый. «И тупой!» — закончил вислый, уворачиваясь от руки возмущенного гиганта. — Видимо, потому, что тебя они знают и лично встречали, — пояснил ему Дойч. — Ты же у них на острове навел в свое время шухер. Одно непонятно, почему они так быстро на переговоры согласились. — Вот поговорим и узнаем, — решил я. — В крайнем случае возродимся на птичьей скале, догоним армию и устроим им здесь форменный геноцид. Борбороч, оставляй поселок. Поселок Борисовск захвачен в рамках глобального события «Война обители и мыса за железное месторождение». Атакующие оставляют точку возрождения в неактивном состоянии. Глупые приматы. Впрочем, они все-таки победили. Им и решать. Опыт за бой удвоен. Вы получаете 24 115 очков опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 30 677 Из 43 702 очков опыта вы захватили поселение. Награда от системы. Плюс 1 единица интеллекта, плюс 10 ПСО, плюс 10 СО, плюс 60 000 опыта. Бонус к защите – плюс 0,05 на постоянной основе. Набрано опыта 124 384 из 26 536 очков опыта. Достигнут 47 уровень. Набрано опыта 97 848 из 50 639 очков опыта. Достигнут 48 уровень. Набрано опыта 47 209 из 96 552 очков опыта. Скальная арка на берегу в двух днях пути на север отсюда кивнул я. Ну что же, пообщаемся с этими уродами, послушаем, что они нам скажут. Пообщаемся кивнул Бурбурыч. «Народ, вычищаем все ценное с поселка и занимаем дома. И отправьте людей за древесиной. Надо на ночь дырки в чистоколе залатать».